Глава пятая. Приложение обмануло Ирже. Автобус до Черного моста так и не причалил к остановке. Плексигласовые будки, потерявшиеся среди обшарпаных, приходящих в упадок, особняков предместья. Здесь, в низине, заканчивался городок. За заколоченным зданием, судя по стромодной вывеске с ножницами, разорившейся прихмахерской, простирались капустные поля. Сейчас их полонило целое море колышащегося тумана. Ну и как мне доехать до Праги? Ир же мучил приложение, а оно безбожно врало. Густой туман затянул улицу, сузил кругозор, посеребрил мокрый асфальт. Ир же чертыхнулся и сунул мобильник в карман. Не беда, еще и семи нет. Что-то да придет. Надо набраться терпения. Но терпение не набиралось. Ир же обвёл раздражённым взглядом болотца за остановкой. Улицу, ту малую ее часть, которую предоставила зрению мгла. Он приперся в глушь ради девчонки, с которой познакомился через еще одно лживое приложение, а встретил существо женского пола, не имеющее никакого сходства с фотографиями в профиле ангелоподобной шатенки. К тому же существо пьяное и потребовавшее сходу 500 крон взаймы. Свидание не продлилось долго, а теперь Ирже застрял в тумане. Ну что за день? Пытаясь отвлечься, он инспектировал книжную будку. Бесплатная библиотека состояла из дамских романов и календарей с народными приметами. Ирже выудил потрепанную книгу «Энн Райс». Брэд Пит на обложке таращил алые глаза. Ирже забился в плексигласовой коропостановке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 он мог бороться с одной из этих каменных статуй. Я раскрыл губы, обнажил смертоносные клыки. «Почему он терпит мое существование?» — повторил я вопрос. Чтение увлекло. Иржа устроился поудобнее, прислонился спиной к плексигласовой поверхности, но тут же повернулся, чтобы проверить опору на предмет чистоты. Прямо за ним кто-то стоял. Вновь чертыхнувшись, Иржа вскочил на ноги. Это была неказистая молодая женщина, и она прижимала щекой к влажному оргстеклу. Ее выпученный глаз смотрел на Ирже. Туман скользил, развешивая невесомые лоскутья по жердям рогоза. Ирже подумал о детях, лизнувших на морозе качели, и прилипших языком к металлу. Такое бывает в действительности? Или это скетч из тупого еще тупее? Но температура была плюсовая. Да и как вообще можно прилипнуть к остановке? «Вы в порядке, пани?» На женщине была почтальонская форма с рожком и светоотражающими полосками. Книга Райс осталась лежать на лавке. Иржа неуверенно огляделся, но вокруг никого не было. Никого и почти ничего. Только туман. «Эй!» — повторил Ирже, опять посмотрев на прозрачную стенку. Почтальонша отклеилась от плексигласа. Пошатываясь, она удалялась во мглу. В яму, ощетинившуюся рогозом и полную лопухов. «Там болото!» — вскрикнул Ирже. Почтальонша пропала. Нет, определенно отвратительный денёк. Ирже обогнул остановку. Туман, как сотканный из пара удав, извивался меж бесхозных домов. Ветерок шевелил осоку. Ирже, осторожно, чтобы не испачкать туфли, приблизился к болоту и сощурился. Цепкие пальцы схватили его за щиколотки. Третье и последнее чёрт сорвалось с губ Иржи. Его дернули, он упал, а через миг соскользнул в заросли. «Теперь ты понимаешь, кто я такой». Иржи вылез из ямы спустя несколько минут. Ледяная вода стекала с одежды. Ступни превратились в две кучи ила. Он доковылял до остановки, прижимая к шее ладонь, дезориентированно хмурясь. Сел, взял в руки Роман Райс и не видел, как сытый клоп в человеческом обличье, комариха в униформе чешской почты, женщина-гематофак, выбралась из зарослей и отправилась по своим делам. Иржи помял в пальцах уголок страницы, оторвал его, скатал в шарик и сунул в ноздрю. Второй шарик, вторая ноздря. Иржи попробовал дышать носом. «Фигушки». «Хорошо». Он вырвал несколько страниц, смял так, чтобы получился бумажный колобок, широко отворил рот и утрамбовал вампирскую сагу в горло. Глубже, еще глубже, пропихивая пальцами. Глаза Ирже вылезли из орбит. Он вырвал следующую страницу. Когда автобус подошел к остановке и с приглашающим шипением открыл дверь, Ирже был мертв. Туман окуривал склеп из оргстекла, в котором. Он удавился книгой Энн Райс.